Глава седьмая. Каким способом мы покинули военную базу, я не поняла. Потому как резко тряхнула машину, показалось, что просто пробили крошечным аппаратиком ее стену, устроив разгерметизацию в шлюзовом кармане. Но подобное не укладывалось в голове. И не только это. Сейчас, когда потрясение от появления Роденца немного улеглось, я запоздала с изумлением, осматривалась вокруг, пытаясь опознать хоть что-то. «Залезай». Новый шипящий приказ экс-пленника. Он указал мне на овальную капсулу, наполовину заполненную маслянистой субстанцией. Лезть было страшно. Но состояние мужчины не располагало к спорам. Явственно чувствовалось, что он на пределе своих сил. Тело Роденса сотрясало крупной дрожью. В жутковатых белесых глазницах мне виделся леденящий душу холод, подступающего бессилия. Он упорно настаивал на своём, из последних сил толкая меня к капсуле. Остервенела и необъяснимо жила, чтобы я подчинилась. И я подчинилась. Сморщившись от страха и отвращения, скользнула в теплую вязкую массу. Раз доверилась ему, остается положиться во всем. Крышка капсулы тут же захлопнулась, отрезая меня от внутреннего пространства летящего космического аппарата. Ощущение легкой турбулентности не успело полностью захватить сознание и не позволило испугу подчинить тело, как я провалилась в явно внушенный сон. Очнулась от легкого прикосновения к лицу. В полусне медленно осознала, кто-то касается щеки, изучающий и почти невесомо скользя по поверхности кожи. Нежно успела поймать себя на удивительной мысли, прежде чем вернулась в реальность и вспомнила все: военную базу, побег, странный крошечный инопланетный звездолет. Резко распахнув глаза, увидела склонившегося надо мной Роденца. Крышка капсулы была сдвинута. Только теперь на его лице не было признаков того сверхъестественного напряжения, что владела мужчиной раньше. И глаза. Они вновь стали такими, какими я запомнила их по нашей первой встрече. Мужчина был сосредоточен, серьезен. Мне даже почудилось, что черты его лица как-то расслабились, приобретя выражение непроницаемости и «спокоен». «Мария, вставайте». Уже привычное шипение и его протянутая для помощи рука. «Где мы? Что случилось?» Прищурилась, ощущая в теле странную скованность. А в воспоминаниях чего то на миг отчётливо мелькнули ужасающие мгновения нашей внезапной близости. Вероятно, этому способствовало осознание очевидного факта. Мы снова были только вдвоем. Я приподнялась и сначала села, а потом и вовсе выбралась из места моего крепкого сна. Первым делом взгляд скользнул к громадному экрану на стене. «Мы точно не в космосе». В потрясении осознала я, всматриваясь в нечто по виду невесомое, серебристое и незнакомое. «Я постараюсь объяснить вам все, обязательно», — отозвался Роденнис, продолжая стоять вплотную ко мне. «Но сделаю это в процессе нашего движения. Дело в том, что нам надо бы спешить, чтобы суметь покинуть то место. Оно небезопасно. К сожалению, никуда больше отправиться возможности не было». Переместительная система нашего корабля была безвозвратно повреждена исследовательским вмешательством землян. Лишь в этом блоке осталась способность к движению, но его возможности ограничены. В ходе объяснений мужчина отступил в сторону, чтобы подхватить и протянуть мне пакет со странной одеждой. Это вызвало в душе быстрый всплеск облегчения. «Мария, это необходимо надеть перед тем, как мы выйдем наружу, иначе губительный внешний фон Крауша «Будет действовать очень угнетающе на наше тело». «Крауша?» — непонимающе переспросила я, внезапно замечая, что роденец уже одет в нечто странное. Довольно простой по фасону комбинезон облегал его тело. Мягкий капюшон, словно шлем, укрывал голову. Прозрачная маска была откинута на затылок. Материал на вид и на ощупь напоминал рыбью чешую, крошечными перламутровыми всполохами отражая малейший блик света». Это название спутника, на котором мы сели. Особенное место, своеобразный транспортный узел. Тут находятся ворота в мою галактику. Подталкивая меня к небольшой перегородке, пояснила роденец. Надо лишь суметь добраться до них. А это трудно? Решив пока воспринимать все как данность, и укрывшись от взглядов мужчины, я принялась стягивать свою одежду, но удивление не испачканную субстанцией из капсулы. Крауш не лучшее место для путешествий. Бесстрастный ответ шуршащего чем-то роденца не удивил. Чего-то подобного я и ожидала. Высокий радиационный фон, отсутствие атмосферы малая заселенность. Спутник не является обжитым и удобным местом. Ясно, не без труда, разобравшись в незнакомой одежде, я кивнула, забыв о том, что он не может этого видеть. Готовы? Стоило выйти из-за перегородки, как мужчина оказался рядом, и принялся со стороны уверенностью касаться моего тела. Слегка опешив от его действий, я не сразу поняла, что он проводит ладонями по каждому месту крепления ткани, проверяя их надежность. «Держите меня за руку и не отвлекайтесь в пути. Надо постараться уложиться в один световой цикл». Слушая инструкции, понимала, что испытываю сильные смятения. Новое привлекало, но и пугало. Стоит ли мне идти с ним? «Мне точно стоит довериться вам». Впрочем, какой еще у меня был выбор? Летательный аппарат, которому привел меня пленник на земной военной базе, явно переместил нас куда-то в совершенно другой сектор космоса. И на этом его двигательные ресурсы истощились. Назад дороги не было. Да. С неожиданной для этого закрытого во всех смыслах типа горячностью отреагировал он. При этом замер, сосредоточив темный взгляд на моем лице и необъяснимо волнуясь, сильнее сжал мои плечи ладонями. «Поступайте только так». Я обещаю вам, что помогу спастись. И вернуться домой?» Сглотнула, осознав, насколько важный вопрос вырвался вслух. «Если мне сейчас скажут о невозможности, категорически откажут, что мне тогда делать?» Шагнув ближе, положила ладони на грудь мужчины. «Я умоляю вас, помогите мне вернуться. Это моё самое отчаянное желание. Единственное заветное желание». Последняя просьба вырвалась против воли почти шепотом и прозвучала как-то надрывно. Результат пережитого за последние дни стресса — потребность вернуться в спокойный и привычный мир. Но я думала, что это избавит от всех проблем, сотрет воспоминания и... все в жизни будет по-прежнему. Раденис молчал, уставившись куда-то в сторону и что-то обдумывал. «Хорошо», — к моему облегчению медленно прошипел он. «Я должен вернуть вам долг, жизнь». Право подарившего и отнять ее. Последнее прозвучало совсем неразборчиво и непонятно. Но меня это уже не волновало. Сердце дрогнуло от радости, едва роденец произнес первое слово: Я вернусь домой. Поразительно, но я настолько верила в этого мужчину, успев убедиться в его несгибаемом и твердом характере, что не сомневалась, он справится, спасет нас и сдержит свое обещание. Закончив проверку моего облачения, Кое-что подправив и укрепив, мой напарник по несчастью подхватил уже собранную им торбу и потянул нас к выходу из летательного аппарата. А зачем было погружаться в сон в тех капсулах? Скорее от волнения, чем действительно проявляя любопытство, спросила я, спеша за ним. Наши звездолеты перемещаются с колоссальной для вас скоростью. Я опасался, что ваш организм не выдержит нагрузки. Учитывая, что ему уже пришлось испытать, Невысказанным повисло в воздухе, заставив меня сбиться с шага. Вновь яркая вспышка молнии в беспросветной тьме памятства вспыхнула воспоминание. Наши бесстыдно сплетенные тела, его рот припавший к моей шее, жадные глотки. Но стоило оказаться снаружи, как реальность затмила все фантазии. Подобного зрелища мне видеть еще не доводилось. Я словно оказалась где-то в облаках. Под ногами над головой плыли серебристые бесконечные барашки. Они казались упругими и плотными на ощупь, хоть и выглядели невесомо. Кислотные облака. Не сразу, но сообразила я, зачарованное дивным зрелищем. Но не позволяющий задерживаться на одном месте, тянущий меня за собой мужчина, увлекал вперед. Помимо нашего, заметила еще несколько звездолетов покрупнее. «Они постоят тут и восстановят заряд накопительной системы», уловив направление моего взгляда на ходу, пояснил мужчина. Его шипящий голос приглушенно звучал внутри моего шлема. Ими может воспользоваться любой, прибывший воротами. Что за ворота? К моему немалому удивлению, Роденец очень спешил преодолеть облачный участок пути, направляясь к входу в своеобразные небесные тоннели. Это искусственно созданная на поверхности спутника система лабиринта. Она погружена в местную среду, окружена этой смертоносной серебристой мутью. В голосе моего спутника отчетливо угадывалась неприязнь к месту, где мы находились. Но достигнуть ворот сможет лишь житель ареса. Мы ощущаем направление, в котором они находятся. От места перехода исходит особая вибрация. Любой чужак заблудится в лабиринте и погибнет. Место перехода? Я по-прежнему не понимала, о чем говорит этот решительно шагающий по внешне невесомым облакам мужчина, и невольно пробормотала фразу вслух. Мою ладонь, укрытую перчаткой костюма, роденец не выпускал из своей руки ни на миг. Я в припрыжку неслась следом за ним, стараясь не задерживать. Облачная поверхность под ногами удобно пружинила, позволяя легко двигаться к цели. И одновременно я вертела головой по сторонам, стараясь рассмотреть сквозь прозрачную маску побольше. Когда еще такое чудо увижу? На планетах расселения нашей цивилизации о таком и не слышали. Есть во вселенной особенные воронки. Это как общий стык между двумя различными материями, место, где время и пространство не подчиняются законам мироздания. Мы называем их воротами, и используем все такие известные нашей цивилизации переместительные места. Это самый быстрый способ попасть в разные части вселенной. Ого. От изумления я даже споткнулась, но Раданис уверенно удержала от падения. Как же неверно повели себя военные Сколько полезного и нужного мы могли бы почерпнуть у этих, так похожих на нас, инопланетян. Приди мы к ним с миром. Почему ни один чужак не смог бы добраться до ворот, я поняла уже через пару часов нашего пешего путешествия. Тоннели, созданные в мареве кислотных облаков, поражали воображение бесконечностью переходов и извилистым хитросплетением поворотов. Я пыталась считать и запоминать их, но давно сбилась со счету. Ощущение дезориентации полной беспомощности давно поглотило бы меня с головой, если бы не уверенное присутствие роденца. Он, без малейших признаков колебаний или сомнения, всегда четко знал, куда повернуть, в какое из множества открывшихся взору проходов направиться. Сами тоннели имели гладкую внутреннюю поверхность, которая не позволяла оставить хоть какую-то отметку. Я пыталась. И слабое, похоже, на флуоресцентное свечение, освещение. Здесь царила абсолютная тишина. За то время, что мы находились в лабиринте, я не увидела ни единого живого существа. Однозначно, солнце я сюда одна, заблудилась бы, ходила кругами до полной потери сил, и в итоге погибла бы от холода и жажды. «А пищи здесь нет?» шепнула я скорее из желания понять устройство этого лабиринта. Немного я взял с собой из того, что имелось в модуле. Мне почудилось, что мужчина напрягся. Но «Ну, нам хватит, не тревожьтесь». «Мы не задержимся в этом месте, а воду можно достать и тут». «Где?» — удивилась я, радуясь в душе ощущению его ладони, крепко сжимающей мои пальцы. Ничего похожего на водоем мне пока на глаза не попадалось. Впрочем, в этой полутьме я могла чего-то и не заметить. «Увидите, когда остановимся на ночлег», — услышала искрыто где-то в моем шлеме динамиков ответ Роденца. Голос мужчины при этом звучал предвкушающе мгновенно вспомнив о свойственном роденцем голоде и его последствиях насторожилась. Толком об их питании я ничего не знала. Что, если оно необходимо им ежесуточно? Тело напряглось, сразу став неуклюжим. Я споткнулась и едва не упала. Мой спутник вновь не допустил подобного и, повернув ко мне голову, окинул долгим внимательным взглядом, лишь усилив этим мое смущение. «Мария». Реденнис вдруг резко остановился, придержав меня, шагнувшую вперед по инерции. «Я понимаю, что должен как-то объяснить вам все, извиниться за случившееся. Но мне сложно подобрать слова, да и времени на это нет. Мы поговорим, обещаю. И можете не бояться, больше для вас нет угрозы с моей стороны. Спите сегодня спокойно». «Ясно», — чувствуя, что Краснею промямлила в ответ. Неуверенная, что даже в этих сумерках и сквозь маску мужчина не увидит моего стыда, отвернулась к боковой стене тоннеля и забормотала, пытаясь оправдаться. Неудобно было высказывать такое недоверие мужчине, рискнувшему жизнью и спасшему меня. Мог ведь и один сбежать, раз оказался способен на побег. Но взял меня с собой. Более того, обещал доставить домой. Я совсем не о том подумала. После вынужденного сна в капсуле отдыхать совсем не тянет. Если вы ради меня ночлег устраиваете, то я готова двигаться дальше. Нет, причина в другом. Ворота открыты непостоянно. Большую часть времени пользоваться ими опасно. Перекидывают куда-то в вакуум космоса. Надо ждать момента, когда они настроятся на координаты нужного нам места выхода. Ох, я потрясенно вздрогнула. Только без воздушного холода мне в довершении всех бед и не хватало. Не тревожьтесь. Мой спутник тут же притянул меня ближе и склонился к моему лицу, явно пытаясь рассмотреть сквозь двойную защиту, выражение глаз. Приближение нужного периода я почувствую заранее, вибрация начнет меняться. Мы преодолеем ворота без ущерба для себя. Подавленная странной, совершенно неожиданной мысли о том, что еще ни один мужчина за всю мою жизнь не вселял в меня такого чувства уверенности и безопасности, смогла лишь кивнуть головой. Горло внезапно сжало спазмом. Я вдруг совершенно ни к месту, ни ко времени поняла, что покорена силой духа и характером этого конкретного мужчины, очарована его отношением к слабому полу, словно взглянула на него иными глазами. Защитник, рядом с таким никакие беды не страшны, любые испытания преодолимы и... Трудно описать мои ощущения в это мгновение, смятение чувств и эмоций, какие-то еще не до конца осознанные внутренние порывы. Сама не понимала, чем объект так зацепил меня. Он вдруг перестал быть безликим чужим и непонятным незнакомцем. Страх перед ним тоже исчез. И только ли в совместно пережитых испытаниях дело? Я не была способна ответить на этот вопрос. «Я не знаю вашего имени», — растерянная и совершенно не в тему прошипела я, поддавшись ощущению странного тепла, которым откликалась душа на его заботу. Раденис отпрянул. Отпустив мою руку, отступил на шаг и... промолчал. Теперь уже мне было интересно увидеть выражение его лица, чтобы понять, чем вызвано молчание. Не обиды ли? Возможно, у них принято подставляться лишь близким и друзьям, а не случайной, навязанной судьбой кормилицы. Отчего-то стало грустно. Но приподняться на цыпочки и за плечи притянуть мужчину ближе к себе, чтобы хоть что-то увидеть за его маской, я бы не решилась. Слишком уж это личный и в чем то собственнический жест. Идемте. Бесстрастное напоминание о цели нашего пути вернуло меня в реальность. Мой спутник уже развернулся в нужном нам направлении, взмахом руки призывая меня следовать за собой. Покорно кивнув, шагнула за ним, хотя и находилась в растерянности. Роденец с готовностью и желанием говорил со мной о множестве сторонних и отвлечённых вещей, поясняя мои знания, но явно избегал разговоров о себе. Что ж, с толикой обиды я признала, что не имею права быть недовольной и требовать большего. Не буду навязываться. За последние часы мы обменялись лишь парой незначительных фраз, координируя совместное продвижение. Фигура моего спутника буквально олицетворяла собранность и целеустремленность. Этим мне и оставалось довольствоваться. «Вернусь домой и забуду все как страшный сон», — пообещала себе и вдруг поймала себя на мысли, что за все это время ни разу не подумала о выбранном супруге. Всё же отсутствие личного знакомства сделало его персону малозначимой для меня. Пока.